В середине дня участок ночной стражи на улице Паточной шахты обычно пустовал. Но Ваймс знал, что ряшка, по крайней мере, будет там. Он был неисправимый, вечный служака, такой же, как Шнобель, или Колонн или Моркоу. И, если уж на то, пошла сам Ваймс. Дежурство было их состоянием по умолчанию. Они болтались в участке даже тогда, когда была не их смена, потому что именно там протекала их жизнь. Нельзя, вернувшись домой, просто снять с себя профессию стражника и повесить на крючок за дверь. — Но я научусь, обещаю, — думал Ваймс. — Когда вернусь домой, я стану другим. Он обошел здание с тыла и толкнул калитку заднего двора. Она даже не была заперта. — Черная метка вам, парни. Железная громадина решетчатого арестантского фургона стояла на камнях пустая. Позади нее находились так называемые конюшни. На самом деле конюшни были лишь нижним этажом того, что могло бы стать частью промышленного наследия Ангмарпорка. Но его посчитали хламом слишком громоздким, чтобы вывести подальше. Это были остатки подъемника паточной шахты, заброшенной давным-давно. Одно из подъемных ведер еще тех времен по-прежнему стояло там, приклеенное к полупоследней порции тяжелой, липкой, нерафинированной патоки которая после застывания становилось прочнее цемента и более водонепроницаемой, чем смола. Ваймсу вспомнилось детство, то, как они выпрашивали у шахтеров кристаллики свиной патоки. Точно так же, как древние леса превращаются в уголь, древние участки натурального сахарного тростника могут под давлением тысячелетий превратиться в то, что в разных частях диска известно как хоки-поки, свиная патока или каменная теночка. Но для создания густого золотистого сиропа, который был медом городского жителя, требуется длительное кипячение и тщательная очистка. И в наши дни нужды Анкмарпорка пополняются с более доступных залежей вблизи Кирма. Один кусочек патоки, источающий сладость до исторического сахарного тростника, мог бы заставить мальчишку целую неделю не раскрывать рта. В глубине конюшни под навесом из патоки Мусоля клок гнилой соломы, стояла лошадь. Ваймс понял, что это лошадь, потому что у нее было четыре копыта, хвост, голова с косматой гривой и шелудивая коричневая шкура. Если взглянуть под другим углом, то она представляла собой полтонны костей, обтянутых конской кожей. Ваймс осторожно погладил клячу. Будучи пешеходом по натуре, он никогда не чувствовал себя уверенно рядом с лошадьми. Он снял с гвоздя замызганный блокнот и пролистал его страницы. Затем осмотрел остальной двор. Тильден никогда сюда не заглядывал. Он осмотрел свинарник в углу, где стук откармливал своих чушек. Потом курятник и голубятню, косо-криво сбитые кроличьи клетки и произвел кое-какие подсчеты. Старый участок стражи. Все здесь было, как в тот день, когда он впервые переступил его порог. Когда-то здесь было два здания, и одно из них занимала контора паточной шахты. Все в этом городе когда-то было чем-то еще. Здесь до сих пор сохранился целый лабиринт заложенных дверных проемов, древних окошек и убогих комнатенок. Он бродил повсюду, словно посетитель музея. Вот перед вами старый шлем на палке, чтобы практиковаться на нем в стрельбе из арбалета. Вот продавленное кресло сержанта стука, где он любил понежиться в солнечные дни. А эти запахи внутри. Мастика для пола, застарелый пот, полироль для доспехов, чернила, легкий привкус жареной рыбы и здешний неистребимый приторный паточный дух. Ночная стража. Он вернулся. Когда явились первые служащие ночной стражи, то увидели человека, который вольготно откинулся на стуле, расположив ноги на столе и просматривал какие-то документы. У этого человека были сержантские нашивки на мундире. Взглянув на него, всякий чувствовал, будто стоит у взведенного капкана. И еще он совершенно не обращал внимания на вновь пришедших. А особенно он игнорировал одного долговязого младшего констебля, который был до того еще зелен, что пытался навести лоск на свой ржавый нагрудник. Стражники рассредоточились между столами, негромко переговариваясь. Памс знал их всех как облупленных. Они оказались в ночной страже, потому что были слишком замызганными, уродливыми, дремучими, нескладными или чересчур жестокими для дневной стражи. Они были честные ребята в особом в полицейском смысле этого слова. То есть они никогда не крали то, что слишком тяжело унести. Они обладали моралью плохо пропеченных имбирных пряников. Вчера ночью он раздумывал, а не обратиться ли к ним с чем-то вроде приветственного слова для начала, но решил этого не делать. Как бы плохи они ни были, они копы. А копы не слишком хорошо поддаются на уловки желающих соорудить из них большую дружную семью. «Здорово, ребята, зовите меня Кристофер, моя дверь всегда открыта». Я уверен, если мы сплотимся, то прекрасно поладим, как большая дружная семья. Они повидали слишком много семей, чтобы поверить в подобную чепуху. Кто-то нарочито, громко и злобно откашлялся. Ваймс поднял взгляд на лицо сержанта Стука. Стукача! И за долю секунды усилием воли не позволил себе встать и отдать честь. Затем вспомнил, кем на самом деле был сержант Стук. Но, «Ну спросил он. «Вы сидите за моим столом, сержант», — сказал стук. Ваймс вздохнул и указал на маленькую корону у себя на рукаве. «Видите, сержант, ее принято величать шапкой власти». Пронырливые глазки стука сосредоточились на короне. Потом они вернулись к лицу Сэма и расширились от потрясения. Стук узнал его. «Прах меня повери, выдохнул он. Прах меня побери, сэр», — поправил Ваймс. «Можно просто сержант. Большую часть времени». «А это ваша шайка?» «О, боги! Что ж, приступим, пожалуй». Он сбросил ноги со стола и выпрямился во весь рост. «Я тут просматривал счета за фураж для Мэрилин. Увлекательное чтиво, парни. По моим грубым подсчетам, это лошадь». Ест так много, что должна бы уже приобрести сферическую форму. А вместо этого у нас такая тощая клячья, что дайте мне ноты и пару палочек, и я сыграю вам мотивчик на ее ребрах. Ваймс положил бумаги на стол. Не думайте, что я не знаю, куда девается овес. Мне известно, кто держит кур, королей и голубей, и свиней. Готов поспорить, что капитан думает, они так разжирели на объедках. — Да, но, — подал голос кто-то, рукаваемся, грохнуло по крышке стола. — Вы все заставили несчастную животину голодать, — рявкнул он. — Это прекратится прямо сейчас. И многое и другое тоже. Я знаю, как обстоят дела, ясно? Кружка пива за так или бесплатный пончик. Что ж, это святое дело для копа. И кто знает, может быть, в этом городе найдется даже пара забегаловок. которые так обрадуются стражнику, что внезапно предложат ему бесплатный ужин. Случаются всякие странности порой. Но ты овес у Мэрилин больше никто не будет. И еще. Тут сказано, что прошлой ночью в арестантской повозке было восемь пассажиров, — продолжил Ваймс. Насчет двоих мне все известно, потому что одним из них был я, а другого я встретил в камере. Но к утру все камеры стояли пустыми. Куда подевались остальные шестеро? Сержант Стук. Сержант нервно близнул губы. Отправлены на цепную для допроса, конечно, сказал он. Согласно предписаниям, вы получили расписку? Чего? Ваши люди арестовали шестерых и передали их непоминаемым, сказал Ваймс, пребывая в абсолютном покое. который зовется обычно затишьем перед бурей. Они расписались в получении. Вы хотя бы знаете имена арестантов? — Приказано просто передавать их с рук на руки, — сказал стук с некоторым вызовом. — Передали на выход. Вам сделал мысленную заметку на будущее и сказал. — Стало быть, меня не облапошили, а это у нас просто возникло маленькое недопонимание. — И, как видите, недопонимание куда больше, чем вы думали. Поскольку я не сижу в темнице танти, пересчитывая тараканов стук. Конечно же, нет. Он сделал несколько шагов вперед. Я стою вот тут, прямо перед вами, стук, так ведь? Так точно, сержант, прошептал стук, белый от страха и ярости. Так точно, сержант, отозвался Ваймс. Но в камерах был другой человек, и он тоже ушел. Я хочу знать, первое. Сколько? И второе — кому. И не надо мне этих выражений оскорбленной невинности на лице. Не говорите мне, не понимая, о чем это вы, сэр. Я просто хочу знать, сколько и кому. Багровое облако ожесточенной солидарности затуманило лица стоявших перед ним полицейских. Он хорошо помнил, что капрал Бзик всегда имел побочный доход от взяток. Он был как Шноби Шнопс, только лишенный благодушного невежества последнего. Более действенный Шноби, а к этой смеси прибавьте еще склонность к издевательствам, лицемерие и удовольствия от мелких пакостей. Взгляд Ваймса остановился на бзике. «Я знаю, что прошлой ночью в фургоне были вы, капрал», — сказал он. «Вы и младший констебуль Ваймс, так тут написано». Не стоит досаждать тому, кто выглядит приличным человеком, — сказал тогда Бзик. А он спросил, как мы отличим, приличный он человек или нет. Зависит от того, сколько он может себе позволить. Вы хотите сказать, что мы отпустим его, если он богач? Так устроен мир, парень. Так устроен мир. Так а чего бы нам не получить свою долю малую? Видал его кошель? Пять долларов вполне сгодится. Четыре мне и один тебе. Потому что ты еще учишься, салага. Почти трехдневное жалование. Порадуешь старушку-мать. Так что никто не проиграет. Капрал, а что, если он украл эти деньги? А что, если луна сделана из сыра? Хочешь себе кусочек? Пять долларов. Верно, Капрал? Ваймс заметил, как ящери, глазки блеснули в сторону младшего констебля. Нет. Мне арестант сказал, солгал Ваймс. Идиот, я мол, что не купил себе билет на волю. Вот как обстоит дело, мистер Бзик. Дневная стража ищет себе достойных людей. И если не станешь слишком близко к свету, то сойдешь за достойного. Отправляйся туда прямо сейчас. Все так делают! Взорвался Бзик. Это прибавка! Все? Ваймс сокинул взглядом отряд. Кто еще из вас берет мзду? Его внимательные глаза скользили от лица к лицу, и под этим пристальным взором вся команда в одночасье начала тщательно исследовать пол и потолок. Только трое выдержали его. Это были капрал Колон, обладавший несколько замедленной реакцией, упомянутый младший констебль, бледный от ужаса, и еще один черноволосый, круглолицый констебль. Вид у него был несколько растерянный, он будто старался что-то вспомнить, но на Ваймса, тем не менее, смотрел честным взглядом правдивого лгуна. — Никто, судя по всему, — подытожил Ваймс. Бзик вскинул палец и затряс в сторону юного Сэма Ваймса. «Мы с ним поделили взятку! Мы поделили! Спросите его сами!» Ваймс почувствовал, как по отделению прокатилась волна потрясения. Бзик только что совершил самоубийство. «Вы сплачиваетесь против офицеров, и это совершенно справедливо, но когда дело дрянь, ты никого не подставляешь!» «Заикнись при этих ребятах о чести стражника, и они заржут тебе в лицо, но она на самом деле существует!» вывихнутая и темная, но она есть. Ты не макаешь людей в дерьмо, и особенной подлости будет макать в дерьмо желторотого новобранца, которому и так-то не сладко. Ваймс впервые повернулся к юноше, которого до сих пор старательно обходил вниманием. «Бог мой, неужто я когда-то был такой тощий?» — думал он. «Неужели у меня когда-то был такой большой кадык? Неужели я и правда пытался отполировать ржавчину?» Глаза у молодого человека чуть ли не на затылок закатились, только белки и были видны. — Младший констебль Ваймс, не так ли? — тихо произнес Ваймс. — Да, сэр, — хрипло ответил Сэм. — Вольно, младший констебль. — Вы действительно получили часть взятки? — Да, сэр. Доллар, сэр. К этому подстрекал капрал Бзик. «Э -э -э -э -э, сэр? — Он вам ее предложил? — перевел Ваймс. Он наблюдал за собственной невыносимой мукой. Нельзя макать людей в дерьмо. — Ладно, — наконец сжалился Ваймс. Я с вами позже побеседую. — А вы все еще здесь, бзик? Хотите подать жалобу капитану? Я не возражаю. Но если вы не заберете свои манатки из шкафчика через десять минут, я, прах меня побери, возьму с вас плату за хранение. Бзик огляделся, ища аморальной поддержки, и не обрел ее. Он слишком далеко зашел. К тому же стражники хорошо видели назревающую бурю дерьма, которая висела буквально у них над головами, и никто не хотел подставляться ради такого, как Бзик. «Я буду!» — крикнул он. «Я буду жаловаться капитану! Вы еще увидите, мы еще посмотрим! У меня четыре года безупречной службы! У меня...» «Нет, это были четыре года неизвестно какой службы!» — сказал Ваймс. — Убирайся. Когда затихли шаги бзика, Ваймс окинул команду тяжелым взглядом. — Добрый вечер, парни. Меня зовут Джон Киль, — сказал он. — И нам, побери, лучше бы поладить. — А теперь, чтобы все сияло. Капитанская проверка через десять минут. свободна. Сержант Стук. Надо услышать, пожалуйста. Стражники торопливо разошлись. Стук вышел вперед, не совсем еще справившись с нервозностью. Не мудрено, теперь его непосредственным начальником вдруг стал человек, которого он прошлой ночью пнул ногой в самое сокровенное. Люди обычно такого не забывают. И у него было время все обдумать. — Я как раз хотел сказать, сэр, насчет прошлой ночи, — начал Стук. — Меня не волнует прошлая ночь. — Отрезал Не волнует? — Вы можете рекомендовать Фреда Колона к производству в Капралы? Ваше мнение было бы для меня ценно. — Правда? — Несомненно. Он, кажется, крепкий мужик. — Да, ну... То есть, ну, да, так и есть. Очень обстоятельный, — сказал стук. И облегчение клубилось над ним, словно пар. Не торопится с выводами, хочет вступить в какой-нибудь полк. Ну-ну, тогда дадим ему шанс показать себя, пока он еще в наших рядах. Это означает, что нам нужен новый младший капрал. Что это за малый рядом с колонном. Коркинс, сэр, Нед Коркинс. Замечательный парень. Иногда бывает себе на уме, но <смех> мы все такие, не? Ваймс кивнул. По его непроницаемому лицу нельзя было прочесть, что, насколько ему известно, есть на свете организмы, прилипающие к нижней части веток, которые и то обладают более острым умом, чем сержант Стук. — Значит, испытание ответственности пойдет ему на пользу, — сказал Ваймс. Стук кивнул. Ибо в данный момент он готов был согласиться с чем угодно. И язык его тела сообщал. — Мы с тобой сержанты, верно? И толкуем о своем, о сержантском, как сержант с сержантом. И кого волнует, что кого-то поняли в пах прошлой ночью, а? Ты да только не нас, ведь мы сержанты. Когда в помещение вошел Тильден, Ваймс выкатил глаза и лихо целлютовал начальству. Кое-кто из отряда тоже нерешительно козырнул. Капитан сухо ответствовал ими и обратил нервный взор на Ваймса. — А, сержант, — произнес он, — осваиваетесь? — Так точно, сэр, никаких проблем. — Отлично. Так держать. Когда капитан поднялся к себе по скрипучей лестнице и исчез за дверью, Ваймс снова повернулся к стуку. — Сержант, мы не сдаем арестованных без расписки, ясно? — Никогда. — Что происходит с ними после этого? — Вам известно? — Их допрашивают? Мы их туда для допроса и доставляем. И что за вопросы им задают? Сколько времени требуется двум землекопам, чтобы вырыть половину ямы? — Чего? — лоб стука нахмурился. — С этого дня или кто-то с цепной расписывается в получении задержанных, или мы везем их сюда, — сказал Вайпс. — Это же элементарно, сержант, прах меня побери. — Везете, передаете, получаете документ. Разве не так вы действовали в Танте? — Да, само собой, но это Цепная улица. Я имею в виду, у нового не знаете, каково она здесь. А с непоминаемыми, которые с Цепной, лучше не... — Послушайте, я же не требую выбивать дверь ногами и орать. — Эй, сейчас же уберите свои тиски для пальцев, — сказал Ваймс. Я просто говорю, что вы должны отслеживать заключенных. Если вы кого-то арестовали, вы передаете его ряшке и расписываетесь. Разве не так? Когда арестант уходит, ряшка или старший по званию тоже за него расписывается, верно? Это базовое правило содержания под стражей, дружище. Так что если вы передаете заключенного на цепную, то кто-то там должен поставить свою подпись, понятно? Никто не может просто взять и исчезнуть. По лицу стука было видно, что этот человек не ждет в будущем больших возможностей для личной выгоды и осознает, насколько возрастает степень риска, что на него наорут. И чтобы убедиться, что все до одного это понимают, я сам сегодня поеду в фургоне, — сказал Ваймс. Но сперва я выведу этого малого Ваймса на прогулку и немного его встряхну. — Да ему не помешает, — сказал стук. — Тугодуман! Руки-то хорошие, но все ему приходится повторять дважды. Младший констебль Ваймс вскочил и вытянулся по стойке смирно. Мы идем прогуляться, парень, сказал Ваймс. Пора тебе узнать, что к чему. Он кивнул стуку, приобнял свою молодую и постась за плечи и зашагал прочь. Что скажешь, сержант? Спросил Коркинс, подойдя со спины к стуку, во все глаза, смотревшему в спину уходящим. — Ты ему нравишься, — с горечью сказал Стук. «Ну, — Надо, да, ты прям такие свет его очей, его старый дружбан. Тебя повышают до младшего капрала. — Думаешь, он долго продержится? — Даю ему пару недель, — сказал Стук. — Видали мы таких и прежде. Большие люди из маленьких городишек являются сюда и думают, что они пуп земли. Скоро мы его обломаем. Как думаешь? — Не знаю, сержант, — ответил Коркинс. — Пока не могу его раскусить. — На службу-то он знает, имей в виду, — сказал стук. — Только больно гонористый. Ничего, дадим ему окорот. есть подходцы. Мы ему покажем, собьем спесь, научим, как тут у нас дела-то делаются.